Виктор Авдеев. Лёнька Ахнарь. Книга четвёртая. Городок на Донце. Воскресным утром в начале апреля перед зданием колонии остановился старый облупленный фордик, забрызганный весенней грязью. Из кабины С места шофёра выпрыгнул высокий худой блондин с водянистыми, слегка на выпоте глазами и улыбчивыми морщинками у большого выбритого рта. Он был в капитанском картузе, галстуке и охотничьих сапогах. За ним из автомобиля вылезла полная напудренная женщина, барыня, как мгновенно окрестили её хлопцы: мужчина в форме железнодорожника и толстяк с портфелем. Комиссия какая-то приехала из города. Догадались воспитанники. В сопровождении двух исполкомовцев и заведующего паращенко Пашнобородова в неизменных крагах комиссия отправилась на мутную отразливую речку смотреть водяную мельницу. Оттуда завернула на талые ржаные поля. Послушал жаворонков, баранья набрала на взгорье бледно-голубых подснежников. На обратном пути гости поинтересовались лекарственной плантацией, хлебопекарней, скотным двором. Они, видимо, плохо разбирались в хозяйстве, потому что дружно хвалили все, что им показывали. В столовой заведующий наказал накрыть отдельный столик. Проголодавшаяся комиссия похвалила и добротность казенных орчей. После обеда колонисты собрались в красном уголке. Комната наполнилась смехом, тягучим бренком и мпанской физгармонией, стуком шашек и домино. Железнодорожник и напудренная барыня расспрашивали воспитателей и исполкомов в цехокружке самодеятельности. Толстяк с портфелем больше интересовался теглун, хозяйственным инвентарём, а сухощавый блондин в капитанке затесался в самую гурду стриженных и обветренных колонистов. Сидя на полу у ног моряка, Ахнар с удовольствием слушал его рассказы, острые поговорки сам задавал вопросы. Живой, чистый блеск серых глаз огальца Дерзкий смеющийся рот, кудрявая голова, уверенные движения небольшого, но ловкого сбитого тела всё понравилось человеку в капитанке. Он весело расспросил охноря, долго ли тот был на воле, сколько сидел в тюрьме, посмотрел его карикатуры в стен газете. Потом встал, поднял руку и громко объявил, что ячейка добровольного общества украинского красного креста и друг детей при железнодорожном узле председателем которого он является. Желает взять из колонии одного подростка на воспитание. Подростка определят на квартиру с полным пансионом и отдадут учиться. Пойдёшь ко мне жить? Неожиданно спросил он Ахнаря и улыбнулся одними складками рта. Да что мне? В колонии что ли плохо? засмеялся Лёнька. Вот, тебя к рисованию тянет. А у нас в городской школе есть художник. Еленька задумался. Это вы все будете мои отцы? спросил он наконец, без церемоны обведя комиссию пальцем. Мало тебе, усмехнулся человек в капитанке. Могу успокоить. Нас в ячейке друг детей сотни, и все мы будем твоей роднёй. Но если станешь озаровать укорот, я тебе и один сумею сделать. И тысячу пускай руки дорастут. Ах, Нарь, весело сплюнул. пожал плечами и оглянулся на ребят, как бы спрашивая совета. Слишком уж для него было неожиданным предложение моряка. "Соглашайся", посоветовал Влад к Заремба и сжал его плечо. "Заживёшь по-домашнему, в девятилетку поступишь. В городе есть хорошая библиотека. О долгой раздумывать нечего", подтвердил Тарас Михайлович. "Тебе Леонид просто повезло", веснушчатый колонист крикнул Ахнарю. Не понравится, домой вернёшься. Раздался общий смех. А, полевать. Решительно тряхнул головой Ахнарь и сунул руки в карманы штанов. Где наш не пропадал? Еду. Сборы его не затянулись. В чём был, в том и посадили в кузов фордика. Толпа колонистов Уздания провожала его дружеским рукопожатием. Голодяжный напутствовал: "Не зарывайся, слушайся новых опекунов, хорошо учись". Девчонки махали ка сынками. Автомобиль тронулся. Сосны закрыли красную крышу. Вот слева вынырнул сруб водяной мельницы. Светлым пятном блеснул бачаг и опять потянулся лес. Яхнорю показалось, что также и в его жизни блеснуло светлым пятном колония с её сытым трудовым превольем, хорошими хлопцами, девчатами, хорошим сторожем Амельяном. хорошим воспитателем, хорошими конями, индейками. А всех он сейчас думал с умилением. А что его ожидает впереди? Опять неизвестно. И зачем он уезжает? Или кот гараж как горе ему наумывал, или заяц перебежал дорогу. За прошедший год, после того, как Лёнька попросил оставить его в колонии, он перестал думать о воле, картах, финке и совсем втянулся в работу. иногда озирничал, но знал твердо, обратно к варю в притоны ему нет дороги. В городок приехали за светло. Целый год ахнать провел в сельской глуши, как бы отрезанный от большого вольного мира лесной чашей, все целый живя трудовыми буднями своей колонии. Теперь с интересом разглядывал старинные приплюснутые корпуса вагона ремонтных мастерских. кирпичную трубу со спиралью опалого дымка, красный железнодорожный мост через Донец, золотистый и глубокий шары в окнах аптеки. Редкие кирпичные дома, затерянные среди белёных мазанок, голые вишнёвые сады за плетнями. Центральная улица была наполовину замощена булыжником. По ней бродили телята, гуси, а возле кинотографа латочница торговала молочными риском. Вдали В бескрайней степи синели тереконы угольных шахт. Давно не видал, как людка живёт, подумал Ахнар. Городишко-то невелик, переплюнуть можно, а железнодорожный узел подходящий. Фордик остановился перед деревянным магазином ЕПО. Ахнарю тут же купили пальто реглан из коричневого бобрика, брюки на выпуск, жёлтый тупанос и ботинки бульдо. Клечтуй кепку. В вечером после парной бани он оделся во все новое и свежий, словно только что от чеканеный гривенник, во дворился в квартире опекуна Константин Петрович Мильницук, человек в капитанке, жил на окраине в небольшом флигеле под железной, прооржавленной крышей. Вместе с женой парикмахершей они занимали две комнаты со скрипящим полом, опрятно застеленные радужными половичками. и низкими крашенными охрой подоконниками. Во дворе, ребром отвсенних луж, рос пирамидальный тополь, возвышалась голубятня, а за плетнём, с кромкой осевшего снега, из садика точно здороваясь, потянули ветки голые яблони и сливы. "Это мне одному целую палату?" удивлённо воскликнул охнарь, когда ему показали тесную комнатку с узкой койкой и столиком. Вот это да! Заживу как турецкий бог. Утром Лёнька с опикуном отправился в девятилетку. До этого он учился нерегулярно. Начинал ещё в Ростове-на-Дону при родителях, а продолжал в тех дед-домах, где зимовал. Причём уже с весны продавал учебники на базар. В колонии открывать школу собирались лишь сосени. Временно младшие воспитаники ходили в соседнее село, Нихайвку. А все, кто имел знания выше 4 классов, в том числе и Ахна, занимались кустарно. Инструктор лекарственных растений читал лекции о корнеплодах, колодежный преподавал обществоведение и математику, заведующий вёл русский язык и литературу, а Ганна Петровна знакомила с географией. Сверху В тупичке улицы, упиравшейся в железнодорожные пути, показалось длинное приземистое здание школы под бурой от времени железной крыши. Его окружали голые каштаны, высокие тонкие тополя. Открытое крыльцо с изломанной линией перил в три звена вело на второй этаж и словно повисло в воздухе. Окна первого этажа со стороны улицы выходили на бугор и казались врытыми в землю. Двор был расположен значительно ниже И со двора школа казалась высокой. Занятия уже начались, а Пикун и Ахнаря поздали. Солидная тишина в коридоре, вид учеников за полоза стеклянными дверями классов, преподаватель с мелом у доски напомнили Ахнарю о скудности его знаний и заставили держаться более скромно, чем всегда. А Пикун один зашел в канцелярию и через некоторое время появился в сопровождении заведующей школой. Несколько полной женщины с русыми, слегка вьющимися волосами, собранными на затылке пучком. Глаза у неё были приветливые, спокойные, но от взгляда их почему-то хотелось подтянуться и поправить костюм. Она была в тёмно-синем платье с глухим воротом. На груди висел золотой медальон на цепочке. От неё слегка пахло духами. Вот этот самый молодец. Белой маленькой и энергичной рукой заведующая слегка потрепала ахноря по щеке. Я вам не цуцеб. Что у меня гладите? Продохнул Ленка сквозь зубы. Однако ты кусаешься. Не сердито улыбнулась заведующая. Тебе сколько лет? Метрики у него потеряны, ответил за воспитанника Мельничук. Он говорит пятнадцать. Так и врачебная экспертиза подтвердила. Заведующая кивнула головой, видно что-то соображая. Какое у тебя, Леня, образование? Девять классов, три коридора и духовная академия. Видите, товарищ Полнецкая, какой он остроумный. Насмешливо сказал Мильницук. Живую казу и торс смешит. Может, дружок еще чего отбреешь? Так ты не стесняйся, мы подождем. Ахнарю вдруг стало неловко. Он поймал живой, испытывающий взгляд заведующий и против воли потянулся, поправил ремень, отдёрнул рубаху. "В какую группу, Лёня, ты хотел бы поступить?" спокойно спросил полницкий. "Вот коды я знаю", буркнул он. "Вам с высоких каблуков видней. Что я с рождения учил подряд, как царский гимназист? Хорошо?" обращаясь к Мельничуку, сказал заведующий. В соответствии с возрастом попробуем направить в седьмую, а там испытания покажут. Хуже то, что Леня поступает весной, перед концом учебного года. Да уж сделаем исключение. Зазвенел звонок. Мельничук стал прощаться. Ему пора было на службу. Ушла в канцелярию и полницкая. Роста она была среднего и туфли носила на низких каблуках. За парту в классе. Ахнар сел немного рабее, слишком отвык он от такой обстановки. При том чувствовал себя одиноким. Покосился по сторонам. Лицо у всех учеников чистенькие, костюмчики опрятные, одеты разнообразно. Каждый по своему вкусу, не то что в колонии, все на один манер. Там даже малышей стригут одинаково под нулевку. За годы безпризорничества Ахнар отдалился от домашних, считал их чужаками. Мамины детишки, подумал он с острой неприязнью, чувствуя себя в новой среде словно репей в цветах. Урок начался. Вскоре учитель физики Афенин, тучный человек с большим животом, седыми ёжиком волосами, с красным и важным лицом вызвал его к доске. Ахнарь незаметно пожал плечами, вышел, взял мел. "Расскажите закон Архимеда", проговорил учитель важно и сухо. Весь класс с интересом смотрел на новичка. Ахнар нахмурился, шмыгнул носом, оглянулся. Ну? Что же вы не отвечаете? произнёс учитель удивлённо, и, как показалось, Ахнар чуть сердито. Для начала вопрос я вам задал не трудный. Очевидно, вопрос действительно был не трудным для седьмой группы. Многие мальчики и девочки на партах улыбались и всем своим видом показывали, что ответить на него пару пустяков. Я вам напомню первые слова. Тело, погружённое в жидкость, ну? Лёнька ещё постоял у доски, ещё шмыгнул носом, подумал. Вот полированной школьной доске он слона в чёрном зеркале увидел всю убогость своих познаний. Учитель поднялся со стула, подошёл к нему. Вы забыли закон Архимеда или не знали его? В общем, давайте в таком случае решим задачку. Диктую. Чему равна работа, если путь, пройденный паровозом, равняется 50 км, а сила 15 кг? Надеюсь, буквенное обозначение вы, конечно, знаете. А это работа S, расстояние F сила. Прошу решать. Не дослушав учителя, Ахнар хмуро положил мел и, не говоря ни слова, направился к своей парте. Он вынул с неё кепку, новый дерматиновый портфель и так же молча шагнул к двери. Афенин едва не выронил из рук задачник. Э, -э погодите. Куда же вы? Это уж моё дело, куда. Весь пунцой отрезала охнарь. Не к вам в гости, верно? Можете успокоиться, милицию вызывать не придётся. Но позвольте, ты, товарищ, даже несколько растерялся, афенин. А вы объясните хоть что случилось? Претензии метьте ко мне. Вы ж учиться пришли. Странный мальчик. Ладно, чего там? Я не математик, считать не люблю. Ахнар вдруг улыбнулся классу, прощально помахал кепкой. Наполовину застеклённая дверь с мягким звоном захлопнулась за его спиной. На улице Лёнька вздохнул с облегчением. И ему показалось, будто он сбросил смирительную рубашку. Нет, девятилетка орешек не по его зубам. Откуда мне знать, чего там поноводумывал этот Архимед? Бормотал он по дороге, обиженный, что ему задали вопрос по физике, который он никогда не изучал, а потом и вообще показалось скучно в школе, будто в кле окунули. Ученики прилипли к партам, глаза к книге, язык к небу. Помрешь зевнуть не успеешь. В то время, когда Лёнька сам жил в семье, почти выветрился из его памяти. Шкалеры ему казались сосунками, которые держатся за мамкин подол и не знают, почём фунт лиха. Ещё давно на воле Лёнька втайне завидовал домашним и за это их бил, где мог. А теперь учиться вместе здорово ему нужно. На улице стоял тёплый весенний день. ясно блестели чисто помытые окна домов, в полисадниках пробивалась молодая щетинистая травка, весело рибили светлые отстоявшиеся лужи, подернутые легким ветерком, подсыхающие тропинки упруго вдавливались под ногами, над деревянной вышкой пожарной колончи в мягкой синеве плавно носилась голубинная стая, вспыхивая под солнцем черемовых и белиздной оперения, в скворечниках на голых еще тополях покрытых набухшими почками, деловито суетились желтоклювые птицы. Маленькие ребята со звонкими криками играли в чуррюка. Сладко пах влажный, чуть сыроватый воздух. Казалось, остановился бы, распахнул грудь и вздохнул так глубоко, чтобы стало радостно на всю жизнь. И ахнар словно опьянел. Как всегда весной его потянуло куда-то далеко, Он сам не знал куда. Вон к той лиловой дымке горизонта. Захотелось всё бросить и уехать шататься. Недуг, который излечивает только время. Портфель с учебниками явно ему мешал. Ахнарь, недолго раздумывая, сунул его под первой попавшейся крыльцо. Совершенно довольный собой, насвистывая, Лёнька стал гонять в переулке чью-то собаку. Затем отправился за город, на донец. Опавшая после бурного половодья река была покрыта мелкой свинцовой стружкой вол. По ней словно прошли огромным драчёвым напильником. Прутья затопленных верб серебрились пушистыми барашками, а в мутной воде у берега Ахнарь впервые в этом году увидел проснувшуюся от зимней спячки бурую лягушку. Ранней весной все лягушки бурые. На склоне пригорка он нашёл небольшой, почти безлистный стебель медуницы. Лёнька помнил любопытные свойства медуницы. Раскрываясь, её розовые бутоны превращаются в синие цветы. Солнце ласково пригревало. И охнорю вдруг пришла в голову сумасшедшая мысль искупаться. Однако вода оказалась такой холодной, что он выскочил из неё как грешник из зимней купели, и весь дрожа, проворно залез в штаны и побежал к поромщику на переправу. Там Усердно и весело помогал тащить проволочный канат через мутную шоколадную реку, сводил круторогих валов на берег, устанавливал арбы на пароме и ругался с жинками. Он вспотел, проголодался, но чувствовал себя превосходно, славно поработал. Седоусый дед во блезлы бараньи попахи долго молча и одобрительно посматривал на своего неожиданного помощника. Наконец скрякнул. И радушно потянул ему кисец с тютюном и кусочек газетной бумажки. Подкрепись, хлопец. Часа через 3 он пригласил Лёньку закусить и угостил вяленым судаком и горбушкой pekleванного хлеба. Солнце налилось багрянцем, окунулось в реку, расплавилось и потекло по волнам, когда уставший и забрызганный по колено Лёнька открыл калитку своего двора. В глубине показался домик под ржавой крышей. Чердачное окно, голый тополь. Лицо Пуренька приняло то выражение, какое бывает у человека, которому предстоит выполнить нудную, но необходимую обязанность. Ахнарю предстояло развязаться с этой жизнью. Прямо с порога он в повышенном тоне объявил о Пекуну, что принципиально не желает учиться. Что означает слово принципиально, Лёнька и сам хорошенько не знал, но ему казалось, с ним довод будет солидный. Отправляйте меня в колонию, не хочу я тут принципиально тетрадки жевать. Мне надо топор в руки, лопату, а не мел сунули, ковыряйся в разных цифрах. Расчитано медленным движением, он достал из-за уха окурок махорчной самокрутки, сунул в зубы. Мельничук готовил ужин. Жена его эту неделю работала в вечерней смене. В чулане на примусе варилась картошка. На газетной бумаге лежала аккуратно срезанная кожура. Не отвечая Ахнарю, Константин Петрович ловко и неторопливо продолжал чистить копченую селедку. Потом достал крупную болгарскую луковицу. Ахнар покосился на длинную белокуру и прятать его волос мягко упавшую на лоб, на выбритый сухощавый подбородок, на засученные по локоть жилистые руки. Над запястьем левой руки голубой тушью был вытатуирован якорь. видно еще давно в юности, подождав, не скажет ли чего опекун, Ахнар стал шумно искать по карманам спички. спичек не было. в этом Лёнька был так же уверен, как в том, что сидит верхом на стуле. попросить их он не решался и продолжал обшаривать толстовку, штаны. спичек нету, спросил его мельничук и подал коробок. урта его едва заметная и жестковато дрогнула складка. Ахнарь недоверчиво взял коробок, но спички не зажигал. Вид у него был такой, точно он держит бомбу. С тыдень значит начнёт. Лучше бы уж по морде дали, подумал он с тем внезапным чувством слабости, которое испытывал перед всеми спокойными и твердыми людьми. Покурить хочешь? спросил апекун таким тоном, что нельзя было понять, сердится он или смеется. Услышав его насмешливый голос, Ахнар хотел нахмуриться, но увидев весёлый блеск глаз, попытался улыбнуться. Да так и застыл с неопределённым глуповатым выражением на лице. Он обозлился на себя, ответил грубо: "Сами не видите?" И чтобы ясней подчеркнуть, что делает, отгрыз кончик огурца и громко выплюнул на середину комнаты. "А чего ж, вижу." Просто и серьезно сказал Константин Петрович, ставя на стол бутылку с постным маслом и дымящийся картофель. Дел полезное, вроде как больному сквозняк. Никотин он парень страшнее алкоголя. Да ты в добавок цигарку небось с мостовой подобрал, угостил паромщик на переправе. Смотри, это к недолгой заразу подхватить. Сил не хватает, бросить. Сказал Ахнарь неуверенно. И согнал с лица хмурое выражение. Мельничук согласился. Это верно. Особенно у кого сила воли, вроде Трепки. А вы, дядь Кость, курили? Е, сигары дальнего плавания, внушительно ответил Мельничук. Кто ж на море не курит? От английского кепствена и кончая голландскими сигарами всё перепробовал. Е, и в Шанхай дружок был, и в Сиднее, и на огненной земле. И у берегов Калифорнии. А вот шестой год папиросы во рту не держу. Давай, Леонид, пришвартоввайся поближе к столу. Да ремень заранее расстегни. Ты ведь безобедно нынче? Там тебе тётя Аня от обеда ещё две котлетки оставила. Разогреваю. Ахнарь нерешительно повертел в руке окурок самокрутки. Хотел вновь заложить за ухо и неожиданно для себя выбросил в помойный бачок. Начни, мельничук, браница, он сразу бы упёрся, и тогда его волами не сдвинуть. Разговор наладился. На зубах вкусно хрустели солёные огурцы. Мельничук похвально отозвался о жизни колонии и сказал, что работу физическую любит больше, чем службу в учреждении, а то и учёбу. Лёнька обрадованно кивнул, испытав к апекуну чувство, похожее на признательность. А что у тебя за неполадка вышла в школе? Как бы между прочим, сказал Мильницук. Уж не заходил ли он со службы в канцелярию узнать? Но это не обидело Ахнаря. Он даже не заметил перехода от товарищеского разговора к воспитательному. Да, да вот понимаешь, дядя Костя? Сразу заволновался Ахнаря и отложил вилку. Загнул мне учитель Афенин закон как какой-то. Он запнулся, хотел выругаться, но к удивлению язык не повернулся. Загнул, понимаете ли, закон Ахмета Архимеда из физики, а я ну не в зуб, ногой, не врыл и лаптем. Горячо и сбивчиво Ахнар рассказал, как все произошло. Ему хотелось поярче обрисовать, насколько неинтересно показалось ему сегодня в девятилетке. Но то, что он не знал физики. Ведь то, что тогда ясный и просто решала вопрос бросить школу, теперь вдруг показалось совсем не таким убедительным. Никто ведь не начинает читать по книге, пока не выучит азбуки. Закончил Лёнька уж нескольким упавшим голосом. Выпросительно поднял глаза на опекуна. Не в ту группу, значит, тебя посадили. После некоторого молчания сказал Константин Петрович: "Да, Ваша заведующая полницкая сама говорила, что сначала надо просто выяснить твои знания. Это пустяки уладится. Хуже другое поведение твоё. В колонии воспитатель колодежный рассказывал мне кое-что из твоей биографии. Ты должен чтить память отца, быть достойным его, а ты какой-то мелочи, закон Архимеда испугался. Раскис, будь ты кисенная барышня. Для парня, да еще которого жизнь трясла словно щенка и который сам огрызается, это просто неудобно. Я не испугался, у Грюма сказал Ахнар и перевернул вилку. А как же называть? Вот не захотил и Амба. Герой, значит. Выпуклые глаза опекуна стали совсем светлыми, а складки у подвижного рта прямыми и резкими. Похоже, как свинья на ежа, только шерсть не такая. Может, ты по-уличному, по хулигански герой? Сам струсил, а хорохорится? По-нашему же, герой это тот, кто победил. Вот если бы ты знал физику, ответил на зубок, а потом хлопнул дверью девятятке, я бы, может, и поверил, что ты не струсил. Чего, уж легче отступить? Прошлым летом ты собирался назад к бысекам, стал бы тогда колонистом. Опустив голову, Ахнарю сильно посапывал носом. Что возразишь? И в самом деле, он испугался школьной обстановки. Задача по физике это, конечно, чепуха. На то и в классы ходит, чтобы узнавать. Даже совесть настала, что учинил скандал из-за такой мелочи. Ведь в городок-то приехал учиться. Ты что, котлеты не доел? будничным тоном спросил Мельничук. Давай, закругляйся до да помям посуду. После ужина, собираясь спать, Константин Петрович продолжил беседу. Рассказал, как служил кочегаром на океанском пароходе и плавал за морские страны, как в гражданскую войну сражался в Мурманске с английскими интервентами, был ранен, как трудно ему пришлось после демобилизации. Партии нужны были образованные люди, а он еле знал граммату, не хуже ахнаря, путался в десятичных дробях. Увлекшись рассказом, Ленка забыла обо всем на свете. И от души хохотал, слушая, как проваливался опекун на рабфаке, куда его откомандировал уком. Мельничук хотел было обратно уйти в торговый флот, не пустили. Зато теперь он председатель узлового железнодорожного профсоюза. Образованному человеку жить интересней и людям больше пользы принесешь. С тобой же, дружок, завтра сходим в школу. Сядешь в группу пониже. Закончил он разговор. И повернулся на кровати лицом к стене. Хе -хе -хе, ладно. Всё ещё смеясь, охотно отозвался Лёнька из своей комнатки и сам удивился, что так легко дал согласие. Он обечшево нахмурился, и не потому, что завтра надо было идти в девятилетку и вновь садиться за парту, а потому, что его обыграли. Лёнька пожалел, что выбросил окурок, хоть этим бы в отместку потешить душу. Решительно закутался с головой одеялом, закрыл глаза. Засыпал он быстро и крепко. В школе Мельничук вновь оставил их наряд в коридоре и зашел к заведующей полнитсяй. Разговор у них длился с полчаса. Понимаете, Константин Петрович, говорила она, я просто не знаю, что нам делать с вашим подопечным. А в седьмом классе и думать нечего. Он и в шестой не годится. Учитель физики Афенин, проверявший его знания, говорит, что пеньёк вообще тяжёлый. Да, пеньёк с заковыкой, усмехнулся мельничок. Его место в пятом классе. Но согласится ли он туда ходить? Там сидит мелюзга, 11-12 лет, расшатает дисциплину, начнёт уроки срывать. Для школы это слишком большой риск. Мы не можем на это пойти. Мельничок нервно поправил галстук. Значит, Не хотите риска, Евдокия Дмитриевна? Пускай другие рискуют. Странно, вы ставите вопрос, ведь у нас школа, программа, а у нас железнодорожный узел, график, план перевозок. Мы это взяли малово, отдели за свой счет, кормим, хотим человеком сделать. Вы же специалисты и воспитатели, отказываетесь помочь, вешаете перед ним замок на школьную дверь. Из асфальтового котла парень вылез и пусть обратно лезет. Не совсем это по-советски. Давайте всё-таки попробуем в шестой посадить. Я дома сам следить буду, как он занимается. Ох, боюсь, не вытянет. Мельничук шутливо прищурил глаз, поскрёб чисто выбритую щеку. Чего не бывает на свете, Евдокия Дмитриевна, особенно в наш век. На флоте я раньше служил качигаром. Так мой товарищ, простой матросик, в гражданскую крейсером командовал. А разве после войны рабочие, деревенские мужики не становились директорами заводов, управляющими банков, председателями исполкомов? Конечно, ошибались без конца. Но как видите, и сейчас стянут, и уже опыту набрались. Да возьмите меня, до сих пор грамматику изучаю. Зато секретарьша уже перестала над моим правописанием посмеиваться. Ничего не поделаешь, такое время. Ожидая в коридоре опекуна, Лёнька подумал: "Надолго ж он застрял в канцелярии". Что он обсуждает там заведующий? Какие шорны нодить на него, Лёньку? Не зря ли он спасавал вчера перед дядей Костей? Может, не надо было вторично приходить в школу? Эх, да чёрт с ним, вернуться в колонию никогда не поздно. Сперва надо посмотреть, какая тут житуха. А пекунонего мужик занятный, моряк, грудь, руки в наколке, будто болотного. Воевал с беликами, как его отец, колдяжный. С ним интересно. Когда Лёньку опять позвали в канцелярию, Полницкая встретила его сухо. "Почему ты ушёл с урока? Школьную дисциплину нельзя нарушать, заруби себе это на носу. Если у тебя будут возникать конфликты с ребятами или со старшими, обращайся к руководителю класса, а то и прямо ко мне". Лёнька насупился и с подлобья бросил взгляд на Мельничука, словно говоря: "Так и знал, жучить начнут". Но всё же не грубить, не возражать не стал и беспрекословно согласился сесть в шестой класс.